Книга, опубликованная в доисторические времена испанским издательством «Испаса к Альпе», ее плотный переплет был испещрен царапиной, множеством пятен, страницы пожелтели, принадлежала Перу неизвестному, достаточно титулованного автора Адельберта Кастехон де ла Регера, лицензиат классической литературы, грамматики и риторики Университета Мурсии. Труд имел длинное название – тысяч цитат из произведений ста лучших писателей мира. Был подзаголовок: Что говорили Сервантес, Шекспир, Мольер и другие о боге, жизни, смерти, любви, страданиях и так далее. Мы уже шли по улице Белен, протянув ему на прощание руку, я решил взглянуть на часы и ужаснулся. Было 10:00 вечера. Мне казалось, будто я провел с артистом всего минут 30, а на самом деле социозлословный анализ города и проклятие в адрес плагиаторов заняли у нас целых 3 часа. Я помчался на радиостанции, уверенный в том, что Пускуаль все 15 минут радиосводки, передаваемый в 9 вечера, посвятил какому-нибудь поджигателю из Турции или детоубийце из столичного района Парвинир. Но, видимо, дела обстояли не так уж плохо, потому что в лифте я встретил обоих Хинара, не заметил никаких признаков недовольства. Они рассказали, что в этот вечер подписали контракт с Лучей Гатюкей на его вступление в течение недели как гостя радио Панамерикана. В своем кабинете на крыше я проверил сводки и они оказались вполне вещательными. Не торопясь, я пошел к автобусу на площади Сан-Мартино, чтобы отправиться в Мерафлорис. Лишь к 11 часам вечера я добрался до своих стариков. Дедушка с бабушкой уже спали. На этот раз рядом с блюдом риса и холодной яичницей таково было моё неизменное меню, лежало послание, написано дрожащей рукой. «Звонил твой дядя Луча, что ты обманул Хулиту, потому что вы должны были идти в кино, что ты дикарь, чтобы ты позвонил ей и извинился, дед». Конечно, забыть о радиосводках и о свидании с дамой из-за боливийского писаки – это уж слишком. Улёгся я в плохом настроении, с неспокойной душой, чувствуя, что невольно проявил себя невежей. Я всё крутился и вертелся в кровати, пытаясь заснуть, и стремясь убедить себя, что виновата была прежде всего сама Хулита, навязавшая мне эти экскурсии в кино всякими недостойными уловками. Пришлось поломать голову в поисках извиняющего меня предлога для завтрашнего разговора с ней по телефону. Ничего дельного в голову не пришло, а сказать ей правду я не решился. Но все-таки сделал смелый шаг. После передачи сводки в 8 утра я отправился в центр города, заглянул в цветочный магазин и послал ей букет роз, который обошелся мне в 100 солей, и прикрепил к нему визитную карточку, где после долгих сомнений написал фразу, казавшуюся мне образцом лаконизма и элегантности, с глубокими извинениями. Вечером в промежутке между подготовкой радиосводок я сделал несколько набросков моего эротика плутовского рассказа о трагедии Сеньора из Арекипы. Я собирался серьезно поработать в этот вечер над рассказом, но после основной передачи вдруг пришел Хавьер и увел меня на сеанс спиритизма в квартал Бориос-Альтос. Медиумом был канцелярист, с которым Хавьер познакомился в ипотечном банке. много рассказывал мне об этом типе, который посвящал Хавьера в тайны своих сношений с духами, посещавшими его не только на специальных сеансах, но и просто так вдруг и при самых неожиданных обстоятельствах, что доставляло ему бесконечные неприятности. Духи имели обыкновение подшучивать над канцеляристом. Скажем, звонили ему на рассвете по телефону. Сняв трубку, он слышал на другом конце провода неповторимое хихиканье своей прабабки, скончавшейся полвека назад и с тех пор пребывавшей в чистилище. Об этом она сообщила ему лично. Духи являлись в автобусах, маршрутных такси, гуляли по улицам. Они нашептывали канцеляристу в ухо, а он должен был хранить полное молчание и невозмутимость. Кажется, он называл это игнорировать, чтобы окружающие не сочли его сумасшедшим. Потрясенный такими сведениями, я спросил Хавьера договориться о сеансе с канцеляристом-медиумом. Он согласился, но вот уж которую неделю сеанс откладывался. Чиновник ссылался на неблагоприятные метеорологические условия. Выяснилось, что необходимо дождаться определенной фазы Луны, смены приливов и отливов и других более важных факторов, ибо духи, видимо, были очень чувствительны к влажности, ветру, сочетанию звезд и так далее. Но, наконец, день настал. Великим нашим достижением было прежде всего то, что мы отыскали жилище контилериста-медиума, мрачную крохотную квартирку, затиснутую среди других квартир в глубине дома на улице Кангалью. Медиум был мужчиной лет 60 вдовцом, лосоватым, от которого пахло какими-то притираниями. Взгляд у него был бычий, и разговор он вел настолько банальный, что никто не мог бы заподозрить его в общении с духами. Он принял нас в грязной обшарпанной комнатке, предложил пресные галеты с кусочком сыра и по крохотной стопочке писку. Пока не пробила полночь, он уверенно повествовал нам о своем опыте общения с загробным миром. Все началось с момента, как он овдовел лет 12 назад. Смерть жены повергла его в неутешную печаль, от которой его спас один из друзей, познакомив со спиритизмом. Это событие стало главным в его жизни. «И не только потому, что человек получает возможность по-прежнему видеть и слышать дорогих ему существ», вещал канцелярист тоном, принятым при церемонии крещения, но еще и потому, что это прекрасное развлечение, часы летят, а ты их и не замечаешь. От его рассказа возникало ощущение, будто переговоры с мертвецами по сути схожи с просмотром кинофильма или футбольного матча, хотя, несомненно, не столь привлекательны. По описаниям медиума, загробная жизнь была совсем буднишной, не воодушевляющей. Если судить по тому, что ему поведали духи, никакой разницы в качестве жизни здесь и там не существовало. Духи болели, влюблялись, вступали в брак, рожали детей, путешествовали. Но единственное, что их отличало от живых, никогда не умирали. Я уже бросал на Хавьера убийственные взгляды. Как вдруг часы пробили полночь. Канцелярист усадил нас вокруг стола. не круглого, а квадратного. Потушил свет и приказал нам соединить руки. Несколько минут прошло в молчании. Я, раздраженный ожиданием, подумал было с надеждой, что дело наконец становится любопытным, но едва появились духи, канцелярист все тем же буднишным голосом стал задавать им скучнейшие вопросы. «Как дела, Зайлита? Счастлив слышать тебя!» Тут у меня как раз сидят друзья, очень хорошие люди, они тоже хотят вступить в контакт с твоим миром, Зоэлита. Что ты говоришь? Как? А приветствовать их? А, ну, конечно, Зоэлита. Я передам им приветы от тебя. Она говорит, это уже обращаюсь к нам, чтобы я сердечно приветствовал вас и просит по возможности время от времени молиться за нее, чтобы она поскорее могла покинуть чистилище. После заэлиты появлялись другие родственники и друзья, с которыми канцелярист вёл подобного же рода переговоры. Все они находились в чистилище, все посылали нам привет и все просили молиться за них. Хавьер настаивал, чтобы медиум вызвал кого-нибудь, кто находился в аду, чтобы таким образом разрешить наши сомнения. Но медиум без колебаний заявил, что это невозможно. Пребывающих там можно вызывать лишь в течение трёх первых дней нечётных месяцев, да и голос еле слышен. Тогда Хавьер попросил вызвать няньку, вырастившую его мать, братьев и его самого. Появилась донья Гумерсида, также передала нам привет и сообщила, что вспоминает Хавьера с большой нежностью. И уже связывает свой узелок, собираясь покинуть чистилище отправиться на встречу с Господом Богом. Я попросил канцеляриста вызвать моего брата Хуана. И, к моему удивлению, у меня никогда не было братьев, он явился и передал мне ханжеским голосом медиуму, что я могу за него не беспокоиться, ибо он находится в раю и всегда за меня молится. Успокоенный этим сообщением, я перестал интересоваться дальнейшим ходом сеанса и занялся обдумыванием своего рассказа о сенаторе. Мне пришло в голову загадочное название «Неполноценное лицо». В то время как Хавьер без устали требовал вызвать какого-нибудь ангела или на худой конец историческую личность вроде Манка Капака, я пришел к заключению, что сенатор мог бы решить свою проблему с помощью уловки фрейдистского характера. В нужный момент ему следовало бы накинуть на глаза супруги пиратскую повязку. Сеанс закончился около двух часов ночи. Пока мы брели по улицам Борио Сальтос в поисках такси, которая доставила бы нас на площадь Сан-Мартина, где можно было бы сесть в микроавтобус, я довел Хавьера до бешенства, заявив, что по его вине загробный мир потерял для меня всю свою поэтичность и очарование. И было благодаря ему мне теперь ясно, что все мертвецы превращаются в дураков. И опять-таки из-за него я не смогу оставаться агностиком, мне придется отныне всю жизнь мучиться сомнениями. Не ждут ли меня в иной жизни, если она существует вечная скука и кретинизм? Мы нашли такси, и в наказание его оплатил Ксавьер. Дома рядом с неизменной лепешкой, яичницей и рисом я нашел еще записку. Тебе звонила Хулита, что получила твои розы, что они очень красивые, что ей понравились, и чтобы ты не думал, будто розы освобождают тебя от того, чтобы сводить ее в кино в любой из этих дней, дед. На следующий день отмечали день рождения дяди Луча. Я купил ему в подарок галстук и уже собирался направиться к ним в полдень, когда на нашей крыше неожиданно возник Хинара-сын и потащил меня обедать в ресторан раймонде Он хотел, чтобы я помог ему отредактировать рекламные объявления, подготовленные им для публикации в воскресных газетах, о начале следующий понедельник радиопостановок Педро Камачо. Но разве не логичнее чтобы сам артист принял участие в редактировании этих объявлений? «Дело в том, что он отказался», — объяснил мне Хинара с индами, а сигаретой как труба. «Его сценарии, видите ли, не нуждаются в продажной рекламе. Они, видите ли, сами заевывают себе публику и так далее. В общем, этот тип, как выясняется, тяжелый случай. Он просто одержим всевозможными маниями. Значит, аргентинцев ты уже в курсе? Он заставил нас расторгнуть контракты, и мы вынуждены оплатить неустойку. Надеюсь, что предложенные им программы оправдают его высокомерие». Мы отредактировали объявления, съели пожаренную рыбы выпили холодного пива, провожая взглядом сереньких мышек, сновавших временами по балкам у потолка ресторана Раймонди, и как будто специально запускаем их туда, чтобы подтвердить вековую историю этого заведения. После чего Хинара сын рассказал мне еще об одном конфликте с Педро Камачо. Причина конфликта – герои четырех радиодрам, с которыми Камачо намеревался дебутировать в Лиме. В каждой из драм героем был 50-летний мужчина, удивительно хорошо сохранившийся. Мы толковали ему, ссылаясь на нашу практику, что публика предпочитает героев от 30 до 35 лет. Но этот типу прям как мул, жаловался Хинара сын, выпуская дым через ноздри. Что, если я ошибся, и Боливиз вызовет грандиозный провал?